простых сахаров до сложных полисахаридов. Чем выше в чае процент содержания углеводов, тем ниже его сорт. Поэтому углеводы являются своего рода балластом для чая. К счастью, большинство их нерастворимы. Причем нерастворимы как раз ненужные человеку полисахариды – крахмал, целлюлоза гемицеллюлоза, составляющая от 10 до 12% чая. Зато полезные углеводы, сахароза, глюкоза, фруктоза, мальтоза, их в чае от 1 до 4% растворимы. Наличие небольшого количества растворимых сахаров – одно из замечательных достоинств чая. Оно не только делает чай идеальным антисклеротическим напитком, особенно в сочетании с йодом и витамином П, но и обеспечивает сохранение в чае витамина B прим обычно поглощаемого сахарами. Итак, даже беглое и неполное ознакомление с химическим составом чая убеждают нас в том, что природа создала в чайном листе своеобразный химический склад или вернее целую химическую лабораторию. Причем самое удивительное и замечательное в том, что это постоянно действующая лаборатория. Сложнейшие химические изменения, взаимодействия, процессы окисления и превращения одних веществ в другие происходят в чайном листе непрерывно, не только пока он жив, пока он растет, Не только тогда, когда, попадая на фабрику, он подвергается всевозможным завяливанием, скручиванием и ферментации, но даже и тогда, когда он превращается в маленькую сухую чаинку и, казалось бы, безжизненно лежит с миллиардами себе подобных где-нибудь на полках магазина или в вашем кухонном шкафу. Древние китайцы считали необходимым выдерживать чай по меньшей мере один год, чтобы он приобрел нужную кондицию. То есть, чтобы в нем произошли во время длительного хранения такие химические процессы, которые привели бы к улучшению его ароматических и вкусовых свойств, к повышению его качества. Правда, при этом требовались особые условия хранения, ибо при неправильном хранении в чае также будут происходить химические процессы, но они приведут не к улучшению, а наоборот к резкому ухудшению его качества. Но это уже другой вопрос, на котором мы подробно, Остановимся ниже. Здесь же важно уяснить, что химический состав чая не есть некая постоянная и неизменная величина. Он меняется непрестанно, вплоть до того самого момента, когда мы делаем глоток чая. Кроме того, химический состав чая связан с условиями его произрастания и со способом обработки от отчего чаи из разных районов произрастания, разных типов и даже разных сортов имеют различный химический состав. Вот почему разные типы и сорта чая не одинаково воздействуют на организм человека. Но в целом чай – сокровищница полезных для человека веществ. Недаром с древнейших времен чай считали чудесным, волшебным напитком. Однако древние не могли даже догадываться о тех двух великолепных свойствах чая, о которых теперь знаем мы, о его способности синтезировать редкое в природе и растворять полезное. Действительно, одна из замечательных способностей чайного растения состоит в том, что оно вытягивает из почвы и синтезирует самые разнообразные и редкие, притом полезные для человека вещества. Природа не остановилась на этом, и щедро одарила готовый чай другой, не менее удивительной способностью – отдавать в раствор свою самую лучшую, самую ценную, самую полезную для человека часть. Вот почему и ныне, зная химический состав чая, мы с еще большим правом, чем древние, можем восхищаться этим напитком, и так же, как древние, имеем все основания смотреть на чай, как на чудо.